Глава 30 Джек Веддалл сидел в помещении для допросов вместе со своим адвокатом и обсуждал выдвинутые против него обвинения. «Убийство, Чарльз?» – переспросил Веддалл. «Ты шутишь, что у них конкретно есть?» «В прошлом году была убита женщина-сержант из отдела сосной полиции района Восточных Пеннин. Ее взорвали. Ее начальник, инспектор того же отдела, был тяжело ранен во время того же нападения». «Нападение?» — рассмеялся Веддал. «Какого нападения?» Они получили ложную наводку и отправились в пустующее заброшенное здание в горах. Кто-то бросил гранату в дыру в каменной стене. Небольшое помещение, ограниченное пространство. Мне нужно дальше объяснять. «Как они все хорошо придумали. Ты говоришь, что кто-то из них выжил? Жаль». Веддал нехорошо улыбнулся. Но это не мог быть я. Я весь месяц лежал на пляже на Бали. Можно спросить Каролину, если она вообще когда-то объявится. А если и нет, то есть масса доказательств для подтверждения моего алиби. Авиабилеты, гостиница. Оно железное. «У них есть информация, которая позволила вас арестовать. Кто-то готов дать показания, Джек. Я могу только предполагать, что это кто-то из ваших людей. Вы должны серьезно к этому отнестись. Их отдел здесь, в Литсе, нацелен на этот раз точно отправить вас за решетку». «Глупости. Они ничего не смогут сделать. Меня даже в стране не было, так какое я могу иметь отношение к этому делу?» «Против нас выступает очень серьезное подразделение, занимающееся уголовными преступлениями, Джек. Это непростой полицейский из ближайшего к дому участка. Они тщательно проверили все факты перед вашим арестом. Они не найдут никого, кто выступит против меня в суде, Чарльз. Никто не осмелится давать против меня показания. Все знают, что происходит, если такой смельчак находится». Он взял в руку пачку бумаг, которая лежала перед ним на столе. «Иди разгребай это дерьмо и вытащи меня отсюда». «Боюсь, что это еще не все. После того, как полиция здесь, в лице, закончит вас допрашивать, приедут другие из района Восточных Пеннин. Их интересует и другое дело». «Одного убийства им недостаточно? Боже мой! Каким еще дерьмом они собираются меня облеть?» «Убийство Пола Эйнли и эми Оливер». Веддл громко рассмеялся. «Они думают, что это я убил Эйнли?» Он покачал головой. «Я был бы не против это сделать, но боюсь, что они хватаются за соломинку. А кто такая эми Оливер, черт побери?» оставшиеся от ее тела нашли в подвале одного дома в Марсдене. И, конечно, еще остается убийство агента по недвижимости Рональда Потера. Веддл рассмеялся. «Они совсем спятили? Девчонка, о которой я вообще никогда не слышал, и какой-то агент по недвижимости. Они насмехаются надо мной, хотя это совсем не смешно». Внезапно Веддл застонал и стал тереть грудь, к тому же он побледнел. «Опять болит, черт побери! Дай мне воды, мне нужно принять таблетку! Чарльз, мне нужно выйти отсюда, пока меня не вынесли вперед ногами!» «Это серьезные обвинения, Джек, и относиться к ним нужно серьезно!» «Хорошо, я тебя понял!» Он сделал несколько глубоких вдохов. «Да, так лучше. А теперь я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал, Чарльз». Он нагляделся в поисках видеокамер, но не заметил ни одной. Кроме них двоих в помещении никого не было. Никаких вопросов и никому ни слова. «Вы меня знаете, Джек. Я сделаю все, чтобы вам помочь». Веддл фыркнул. «Я знаю, сколько я тебе плачу. Позвони по номеру, который я тебе напишу. Когда ответят, тебе будет нужно произнести всего два слова». «Всего два слова! Понял?» Джек вэддел взял у адвоката блокнот и записал телефонный номер. «Позвонишь сразу же, как выйдешь отсюда, и никому ни слова!» Чарльз Редфорд кивнул. «Что я должен сказать?» «Касл Шоу Лейн». «И все. Больше ничего говорить не надо». «Это законно?» Веддл улыбнулся. «А что может быть незаконного в этих двух словах?» Мэтт с ехали до деревни Хайт Эйдж в молчании. К этому времени они оба уже сильно беспокоились. Что-то явно пошло не так, иначе Кейт бы с ними связалась. Даже если бы она решила потратить пару часов на решение личных проблем, то она все равно бы позвонила. У Мэтта в этот день было и так много происшествий. Дополнительная головная боль ему не требовалась. Но он никак не мог отделаться от нехорошего предчувствия. Следующий поворот направо. Лили показала на проём в живой изгороди. «И там дальше по просёлочной дороге. Нужный нам дом стоит сразу за фермой». «Зачем Эйнели потребовался дом в таком месте?» спросил мэт «Он встречался с Каролиной Веддл. Это было безопаснее здесь, вдали от любопытных глаз», ответила Лили. Это имело смысл. Но что теперь, после смерти Эйнели, случилось с Каролиной? Канал и реку, в которую он впадает, тщательно обыскали, но трупов больше не нашли. Может, она до сих пор прячется в домике Эйнели? Мэт заметил машину Кейт, когда они подъехали к нужному дому. Это было дурным знаком. Поблизости не было никого, место выглядело заброшенным. Занавески на первом этаже были плотно задернуты. Окна второго этажа по большей части закрыты ставнями. «Место выглядит заброшенным», – заметил Мэт. «Машина Кейт все еще стоит здесь, но где она сама? Нам нужно ее найти». Лили подошла к входной двери и подергала ручку. Заперта сэр». Она наклонилась и приподняла цветочные горшки, стоявшие у двери. Им не повезло. Никакого запасного ключа под ними спрятано не было. «Если хотим зайти, придется ломать дверной замок», – заметил Мэт. «И как мы это обоснуем?» Мэтт держал в руке телефон и снова попробовал позвонить Кейт. Никакого ответа. «Кейт когда-нибудь отключала телефон?» Лили покачала головой. «Никогда, но она должна быть где-то здесь. Машина-то стоит». Мэтт навалился плечом на дверь и пару раз сильно толкнул ее. Она практически сразу же отворилась. «Кейт!» — закричала лили во тьму. «Ты здесь?» «Ищи здесь, а я пойду наверх». Мэт пошел вверх по ступеням лестницы, а добравшись до верхней площадки, крикнул. «Кейт, ты меня слышишь?» Дом был погружен в тишину. Он подергал ручки нескольких дверей. В двух спальнях и в ванной комнате никого не оказалось, но дверь в третью спальню была заперта. Он громко постучал, потом приложил ухо к двери и услышал слабый стон. «Лили, она здесь!» Он с силой ударил по двери ногой. Она была старой, петли ржавыми, и быстро распахнулась и ударила о стену. Он сразу же увидел лежавшую на полу Кейт, которая, похоже, не понимала, что происходит. «Вызывай скорую!» – крикнул он Лили, а сам приподнял голову Кейт. Мэтт сразу же увидел кровь у нее на затылке и запачкал ею руку. Ее ударили, вероятно, сотрясение мозга. «Она что-нибудь сказала?» – спросил Телбот. «Кто на нее напал?» «Ничего не сказала», – ответил мэт «В карете скорой помощи она была без сознания. Сейчас сделают КТ, потом мы сможем ее увидеть. Я вскоре снова поеду в больницу. А раз поеду, еще разок проверю, как там Ломакс». «Ведделла сегодня допросили. Задавали вопросы о случившемся с тобой и Полой». Телбот не выглядел счастливым. Что-то явно пошло не так. «Надеюсь, он не отвертится?» – спросил Мэт «Они же собрали убедительные доказательства». «Не совсем», — Телбот жестом предложил Мэтту сесть. Делом занимаются серьезные подразделения, но они полагались на одного свидетеля, одного из головорезов Уэдделла, который разочаровался в своем боссе. Он собирался рассказать о том, что тогда произошло, и представить видеозапись своего разговора с Уэдделлом. Старший следователь по делу лично видел эту запись и считает, что вопросов возникнуть не должно. И мы же знаем по опыту, заговорил один, и тут же появляются другие и начинают каяться. Несмотря на хорошую новость, Телбот говорил ничего не выражающим голосом и не встречался взглядом с мэтом мэт прищурился. И что-то пошло не так? Неужели опять сорвется? С людьми типа Ведела такое происходит постоянно. Свидетеля держали в надежном месте. Предполагалось, что никто не знает, где он. Но сегодня, во второй половине дня, ему позвонили на мобильный. Угрожали? «Неочевидно. Звонивший не представился, а наш свидетель не узнал номер. Звонивший говорил очень мало». Телбот так и не смотрел ему в глаза. «Я знаю, что ты не это хотел услышать, мэт и мне самому не хочется тебе об этом рассказывать». «Как ему угрожали, Телбот?» Звонивший просто назвал ему адрес, по которому он сейчас живет с семьей. Мэт знал, что это означает. Вэддл каким-то образом выяснил или ему сказали, где держат свидетеля. Мэт застонал. От этого человека как-то можно укрыться, или никто и ничто не остаются в безопасности. Я предполагаю, что утечка будет расследована. Да, конечно. Но пока ребята в лице не могут предъявить Вэддлу обвинение, если никто не готов давать против него показания. А свидетеля можно перевести в другое место? Другой дом для него нашли?» «Да, конечно», — опять сказал Телбот. «Но нам он больше не верит. Ему обещали полную защиту, а затем происходит вот это. Теперь он отказывается от какого-либо участия в деле Веддала». «Нам все равно нужно допросить Веддала по нашему делу». «Допросим. Но какие у нас есть доказательства? Из того, что я вижу, их очень мало». «Он убил Эйнли. Больше ни у кого не было мотива». «Этого недостаточно, и ты это знаешь. Нам нужен кто-то, кто нам все расскажет, Мэтт, и побыстрее. Или придется отпускать Ведела». «Кто будет его допрашивать? Я не могу. Кейт в больнице. Остается только Лили». «В таком случае придется мне», — заявил Телбот а юная констебль Хейнс может ко мне присоединиться. Но, по крайней мере, сегодня мы получили одну новость. Лаборатория подтвердила, что в подвале найдены останки Эми Оливер.